Гармония, 55-е 33 -го года Джан Варфоломеев Я вслушиваюсь и вглядываюсь в запись разговора с девочкой Машей, переданную мне родителями ребенком. Мне очень не нравится то, что я слышу. Да и капитан первого ранга Северин, начальник контактной группы, Тоже сильно недоволен, он как побледнел. Общество, способное исторгнуть ребенка, явно не отвечает нашим критериям разумности. Но товарищ Ковторан пытается возразить Северин. Это совсем не соответствует тому, что мы видели. Действительно, наши новые друзья не начинали разговор до возвращения ребенка, вполне очевидно беспокоясь о ней. Значит, что-то у нас не совпадает. Дети, конечно, могут и фантазировать, но тут цена ошибки слишком большая, поэтому нужно расспрашивать предметно. «Как гости себя проявляют?» — интересуюсь я. «Охотно идут на контакт, скоро начнем обмен технологиями», — кивает мой собеседник. Несмотря на то, что Северин выше по званию, здесь я его начальник, как заместитель командующего. Вот такая у нас петрушка получается. Я, обдумываю ситуацию, понимая, проще всего будет просто показать запись и спросить. Причем лучше всего в зоне контакта, на случай агрессии. Если они неразумные, то агрессия возможна. Запрашивай наших новых друзей на визит, вздыхаю я, потому что ответственность просто галактическая и цена ошибки огромна. «Сделаю!» — кивает он, поинтересовавшись затем. «А куда это Марс намылился? Да еще из с «По следам детей», — отвечаю я ему. «Они оказались потомками потеряшек экскурсионного. Поэтому мы имеем полное право». «Вот как!» — ошарашенно произносит Северин, но затем, покачав головой, покидает кабинет. Я внимательно смотрю в иллюминатор на то, как отходят корабли, боевой и госпиталь. Мы не воюем уже очень много лет, но боевые корабли у нас, тем не менее, есть, именно для таких случаев. Ну и кроме того, это традиция человечества, держать про запас большую и толстую дубину. Вот они двинутся в направлении, указанном Машей. Насколько я понимаю, планета девочек находится в пределах туманности. Оттого прямой переход невозможен. А лейтенант этот, мальчишка совсем, вел корабль вручную сквозь очень странный субпереход. Записи и сейчас изучаются как раз. Товарищ Капторанг, гости согласились на встречу. Прошу прибыть в конференц-зал. Сообщает мне Интерком. Иду. Коротко сообщаю я, выходя из кабинета. Энергетическая форма жизни может принимать вид живых людей из плоти и крови. Но вот стены и поля им не преграда. Поэтому, видимо, они легко материализовались в нашем конференц-зале. В таком случае можно только надеяться на то, что наши новые друзья не проявят агрессии. Но интуиты никакого знака мне не подали. Значит, опасности нет. У нас очень хорошие аналитики. Если существовала бы опасность, меня известили бы. Значит, все будет хорошо. Я вхожу в конференц-зал, так называемый «малый», так как в нем стоит круглый стол на 10 разумно. По стенам экраны, демонстрирующие виды пространства и гармонии, а больше ничего и нет. За столом я вижу наших офицеров контактной группы, интуита и эмпата что понятно по знакам на форме. Кроме наших, за столом обнаруживается двое гостей, вполне человеческого вида. Одеты они в широкие серебристо-белые накидки, лица их спокойны, волосы отсутствуют. Скорее всего, это что-то значит, но мы сейчас по другому поводу собрались. Здравствуйте! Здороваюсь я с новыми друзьями. Благодарю вас за согласие вступить в общение. — Здравствуйте! — мелодичным голосом отвечает один из гостей. — Нам было ведомо, что этот разговор состоится. Мы рады, что не ошиблись в вас. — Тогда посмотрите эту запись. Я командую мозгу станции вывести на экраны Машеньку. Точнее, запись ее рассказа. — И тогда моя семья меня исторгла! — слышится с экрана, на котором ребенок с абсолютно искренними глазами прижимается к своей уже навсегда маме. Я наблюдаю за новыми друзьями. Они выглядят очень печальными, а один из них чуть не плачет. По крайней мере, такое ощущение у меня возникает. Услышав характерный звук, я оглядываюсь на всхлипнувшую девушку с даром эмпатии. Как-то так получилось, что эмпата исключительно женщина. Только им доступен этот дар у мужчин не развивающийся Принявшее имя Маша не дитя нашего народа, произносит сидящий слева гость. Эмбрион был обнаружен патрульными внутри погибшей самки. Мы попытались ее воспитать, но, возможно, он осекается. Да, продолжение не требуется. Несмотря на то, что форма ребенка была приведена к стандартам расы, Машенька вполне могла себя чувствовать чуждой, подсознательно отторгая заботу. Но почему она говорит о фактически изгнании? «Дети сами формируют вокруг себя микромир, наиболее комфортные условия», продолжает свои объяснения новый друг. «Мы корректируем и вводим элементы обучения, но все свое детство ребенок находится в самой подходящей для себя обстановке, а — Вы хотите сказать, она сама себе такое придумала? — поражаюсь я. — И ваш мир посчитал эти условия комфортными? — Именно так. — у сидящего слева был более мелодичный голос. — Девочка тянулась именно к такому окружению. Кроме того, ей было не по себе, так как никого из нас она не принимала. — Зато мгновенно приняла потомка потеряшек. Медленно произносит Северин, и я киваю. Теперь понятно, что именно произошло. Цивилизация подобрала котенка, но правильно обращаться с малышкой не умела, а у той генетическая память диктовала подсознательные реакции, создавая сущий кошмар вокруг нее. При этом Машенька ощущала чуждость новой цивилизации, очень желая к маме. А мамы в ее подсознательном понимании как раз не было. Хотя наши новые друзья беспокоятся о ребенке, но осознают, что ей так лучше. Девочка не приняла свой статус сестры, пожелав стать дочкой лейтенанту и его девочки спасенной той самой планеты. Рассказываю я нашим друзьям. Вцепилась в новую маму намертво и вполне счастлива, насколько мы можем судить. То есть почувствовала родство, интересуется Коперанг. То есть почувствовала родство. Соглашаюсь я с ним. Надо связаться с госпиталем, проверить эту мысль, предупредить отправившись в поиск. Много дел предстоит, много, но одно меня радует. Мы не ошиблись в новых друзьях, и это очень, очень хорошо. Машеньку немного жаль, но сейчас она уже счастлива. Значит, все произошедшее правильно. Валерий Феоктистов, Марс Новости, конечно, не самые веселые. Обнаружение потомков наших потеряшек сколыхнуло всю главную базу, поэтому на Марсе решил отправиться именно я. Прихватив с собой госпитальный корабль, я отправляюсь именно в сторону установленной туманности. Тут недалеко, если знать, куда лететь. А мы теперь знаем. Смещение времени на Витязи, правда, при этом совсем не объясняется. Ну, это пусть ученые объясняют. Мне же важно найти потеряшек, их детей и разобраться, что конкретно произошло. Сообщение от Варфоломеева. Информирует меня офицер связи. Стоит нам только выйти из субпространства. Девочка Маша из потомков потеряшек. Была обнаружена в пространстве нашими новыми друзьями в виде эмбриона внутри мертвой женщины. «Что-то подобное я подозревал», — вздыхаю я, кивком благодаря его. «Не зря на к так прикипело «Не зря», — соглашается со мной старший помощник. «Входим в туманность», — интересуется он. «Как будто выбор есть», — хмыкаю я. «Работайте». Связка медленно входит в коридор. «У нас, конечно, нет того механизма перехода» который может продемонстрировать дитя новых друзей просто усилием воли, но и свои хитрости имеются. Тем более, что Витязь мог передвигаться в субпространстве от планеты детей до тех двух странных, ударивших ядерным по идущему на сигнал бедствия кораблю. Возможно, они как-то связаны. Навигатор, обращаясь к старшему смену навигации, давай вторую точку сначала. Понял отвечает он что-то перещелкивая на своем пульсе. Интуит я довольно слабый, но вот кажется мне, что эти две системы как-то связаны. На борту у нас около сотни квазиживых, специально предназначенных для разведки и отражения агрессии. Люди-то уже давно разучились стрелять в людей. А вот квазиживые — это совсем другая история. И хотя мы не любим их использовать в таком качестве. Но другого варианта просто нет. Два часа, удивлённо озвучивает свой прогноз навигатор, здесь есть стационарный проход. Старый очень, но есть. Стационарные проходы были изобретением первой эпохи, а это значит, что люди здесь довольно часто бывали. Раз уж существовала необходимость в проходе, неужели отверженные? Не может такого быть. Или может? Отверженными? называли ту часть человечества, которую интересовало исключительно потребление. Две или три расы объединились, сообщив остальным, что построят счастливое общество самостоятельно. Ну, а остальные пожали плечами. Это, конечно, сильно упрощено, но не буду же я школьный курс истории сейчас дословно пересказывать. Так вот, если это отверженные, то возможны какие угодно сюрпризы. И понятно, почему два часа субпространственный коридор удерживается автономными системами, не дающими его нарушить. Ведь элементы туманности — серьезное препятствие. Но вот такие новости. Мы скользим в переходе, а я все раздумываю о переданной нам информации. Но причина унижения девочек, озвученная Ириной Винокуровой, никакой критики не выдерживает а вот если они наследницы потеряшек то для знающего историю все вполне объяснимо включая даже песни про великого вождя так отверженные представляли себе образ нашей жизни но прошло уже столько лет как думаешь могут это быть отверженные негромко спрашиваю я веру сидящую совсем рядом сама об этом думала вздыхает глава наших интуитов. Вере уже за 80, но по ней ни за что не скажешь. Сколько ее помню, всегда лет на 40 выглядела. Она обычно держится рядом со мной, потому что ее мнение для принятия решения очень важно и как интуита, и как аналитика. Учитывая старый канал, ты, кстати, об автоответчике не спросил, а он соответствует, сообщает мне Вера. Учитывая. Как отверженные нас ненавидели? да чуть до конфликта не дошло, — вздыхаю я, потому что проскочило тогда человечество просто чудом. Считаешь, может быть, агрессия? Агрессия будет все равно, — качает она головой, — но на троечку. Это уже хорошая новость. Заговорившись, я и не замечаю, как проходят заявленные два часа. Поэтому появление звезды с тремя планетами для меня сюрприз. Работая командирским пультом, я приближаю изображение, пытаясь понять, что же мне напоминает это, когда Вера за спиной едва слышно хмыкает. «Сканирование планет!» — командую я. «Мы все же не эвакуационный транспорт, у нас возможностей больше». «С упором на радиоактивность!» — добавляет Вера. Я оглядываюсь, видим в глазах ее понимание. Немного подумав, осознаю и сам. В случае ядерной бомбардировки, причем массированной, такое возможно. Ну или вулканическая активность тоже всеобщая. На обеих планетах сразу. Не смешно. Природа вот именно так повторяться не любит. Подготовить две группы квазиживых, приказываю я, ознакомившись с результатами сканирования и анализа радиосигнала. По одной на каждую планету, с учетом возможности агрессии. Автоматику, посылающую древний сигнал, глушить, интересуется у меня оператор, на что я просто киваю. На спутнике планеты живых нет, сигнал бедствия посылает автоматическая станция. «Группы готовы», сообщает мне начальник боевой части. «Сброс через час». «Это правильно». Мы сейчас подойдем поближе, чтобы прикрыть десант, если что. А если что, обязательно будет. Чует мое сердце, поэтому, оставив за спиной госпитальное судно, Марс приближается к планетам, одна из которых даже атмосфера уже лишена. Экипаж сканирует пространство постоянно, поэтому и фиксирует неправильность на спутнике второй планеты. «Командир!» — слышу я восклицание, поворачиваясь в сторону бокового экрана. — Да, мы пришли сюда совершенно правильно, потому что экскурсионный корабль не перепутаешь ни с чем. — Обследовать судно, — коротко приказываю я. — Вот ты нашли, — немного задумчиво говорит Вера, а потом привлекает внимание начальника боевой части. — Пусть посмотрят спасательные шлюпки. — Есть, понял, — кивает тот. Теперь нам предстоит ждать, затем спускать квазиживых на планеты и проводить расследование. А как только все станет понятно, надо будет уже и детей спасать. Хоть и можно разделиться, но древняя мудрость нашего народа говорит о том, что спешить надо медленно. Да и инструкции ровно о том же повествуют, потому не будем нарушать там, где можно не нарушать. «А корабельный вспомогательный мозг жив!» — удивленно сообщает один из офицеров, просто по привычке попытавшись соединиться. «Значит?» «Значит, возможно, будет и борт-журнал!» Киваю я, внутренне ликую от такого подарка. Теперь нужно только ждать, пока квази-живые одной группы справятся с задачей, а остальные продолжат выполнять приказ. «Что произошло? Мне уже очень любопытно!» хоть я и предполагаю, что.